Глава 17 Винсен. Поль несколько раз позвонил, потом принялся стучать в дверь. Никого на горизонте, никаких звуков, ни единой шевельнувшейся занавески. Однако перед выходом из дома он удостоверился, что Роза и Анри будут на месте. Он занервничал. Лу нужен этот документ. Коллеж предоставил несколько дней отсрочки, но классная руководительница девочек теряла терпение. Некоторые ученики никак не принесут свои документы, и уже есть риск, что их родители не успеют вовремя оформить разрешение на выезд ребенка из страны. И тогда для всего класса поездка в Англию окажется под угрозой срыва. Он снова нажал на звонок, и по-прежнему ноль реакции. У него имелся запасной ключ, но ему было неловко им воспользоваться. Не хватало только столкнуться нос к носу с Анри или, хуже того, с розой, выходящей из ванной. Эта мысль его рассмешила, разогнав дурное настроение, и он решил обойти дом с другой стороны, переступив через невысокое ограждение, установленное здесь, чтобы не дать сбежать собаке. Он попытал счастье в саду. И точно, вот оно объяснение. Бабушка с дедушкой суетятся на участке. Ему это привиделось, или они делают замеры? Так вот что за служебный грузовичок примостился у тротуара напротив. Прораб! Не зря Кьяру вечно бросала в холодный пот при упоминании о домике. Но насколько он тогда смог понять, переезд сюда родителей Макса оставался под очень большим вопросом. Тут явно какое-то недопонимание. Друзья совершили ошибку, они не должны были допускать ни малейших надежд на переустройство садового домика. По его представлениям, теперь, когда дед с бабкой включились по полной, будет не так-то легко заставить их дать задний ход и он был уверен, что вся вина на Максе. В конце концов, это же его родители. А парень привык, что ему всё всегда подносилось на блюдечки. И если что-то шло наперекосяк и не так, как ему хотелось, он просто делал вид, что оглох, и оп, сидел себе спокойненько. Даже в работе он целиком полагался на Эстебана, всегда выполняющего куда больше своих непосредственных обязанностей в их конторе по бухгалтерскому программному обеспечению, в котором никто ничего не понимал. Но теперь пошел совсем другой коленкор и Поль внутренне потешался. Стоило увидеть, как Роза суетится, размахивает руками и делает большие шаги, отмеряя длину участка. И становилось ясно, что мамаша Макса уже видит себя здесь хозяйкой. Да, было нечто ехидное в том удовлетворении, которое испытывал при этой мысли Поль, готовясь запастись попкорном и послушать рассказы друга о том, как его достали родители. Внезапно Андрей заметил чужака. Потом, узнав его, приветственно замахал рукой, призывая подойти поближе. «Мол, приятель, посмотри, что здесь готовится!» «О, Господи, Поль! Я совсем про тебя забыла!» — воскликнула Роза. «Представляю, сколько ты звонил. Отсюда ничего не слышно!» — извинился Анри. Невысокий коренастый прораб с морщинистым от постоянного пребывания на солнце лицом вежливо пережидал болтовню. «Всем здравствуйте!» Уклонился от дальнейших расшаркиваний Поль. «Мне бы не хотелось вас прерывать». «Это геодезист», — пояснила Роза. Он приехал посмотреть, как можно протянуть канализацию к домику. Строитель в каске и во всем оранжевом кивнул и вернулся к своему делу, то есть продолжил размещать вешки, материализуя маршрут, по которому, как предположил Поль, собирались проложить сливную трубу. Наконец прораб заявил, что работу на местности он закончил. Теперь предстояло заняться чертежами, перенеся в компьютер данные, полученные благодаря электронным замерам. Это делается не так быстро. Он на днях позвонит им и представит смету. Пока Роза провожала подрядчика с раболепной благодарностью, Анри предложил Полю кофейку, и тот поспешил согласиться. Нельзя сказать, что у него был слишком насыщенный день, но небольшая пауза вполне уместна. К тому же потом ему светит общее собрание собственников, Оно обещало съесть добрую часть вечера, зато он немного меньше будет чувствовать себя самозванцем. Оставшись в саду один, Поль сделал глубокий вдох, рассматривая владения Кьяры и Макса. «Прекрасная зеленая территория», как сказал бы агент по недвижимости. «При этом в районе, где каждый клочок газона стоит целого состояния». Поль не представлял себе, каким чудом эта парочка умудрилась заполучить предложение о такой покупке. Видимо, очередной кьяро эффект как Изабелла обычно называла «маленькие чудеса», которые часто творила их подруга. И тем не менее он понимал розу. Мысль возвести здесь маленький домик была, конечно, замечательная, если бы строение в конечном счете не оказалось расположенным в 15 метрах от ее невестки. Да, в доме друзей было что-то особенное. И в самом участке тоже. Кьяра всегда обладала неоспоримой харизмой. А если добавить сюда Макса, то эффект еще усиливался. «Здесь хорошо. Хорошо и спокойно». Он на секунду обернулся и оглядел дом, представив себя на месте Макса, который, возвращаясь с работы, обнимает Кьяру, играет с собакой, бросая той мячик. Приятная, наверное, жизнь. Через открытую стеклянную дверь Поль зашёл в оборудованную на американский манер кухню, стараясь не оставлять за собой комья земли. Здесь всегда царил безукоризненный порядок. Казалось, даже собака остерегалась разбрасывать тут клочья шерсти. На одном из высоких стульев у барной стойки, отделяющей кухню от гостиной, лежал шарф. Желтый с синим. У Изабеллы был такой же. Дамы купили их во время совместного шопинга. Перед узором не устояли обе. И почему-то это его коробило. Может, потому что Изабелла была прямым антиподом к Яре? На Кьяре этот геометрический рисунок, эти радостные контрастные цвета смотрелись вполне естественно. В любом случае, ей шло все, а вот на Изабелле... На Изабелле, если не подбирать слова, шарф выглядел, как на корове седло. Он не подходил ни к ее бледной коже, ни к вещам из ее гардероба. Ладно, замнём. «Ну, как жизнь, порядок?» — спросил Анри у Поля заставив того вынырнуть из глубин размышлений. «Да-да. Вы нашли разрешение на выезд Лу?» «А, верно. Роза мне об этом говорила. Рози, ты его нашла?» Роза появилась у входа и двинулась к ним с небольшим подносом, на котором стояли три дымящиеся чашки и тарелка с печеньем. «Я только что из ее комнаты. Там ничего нет. А ведь Лу меня заверила, что бумага лежит у нее на столе». «Какая она неорганизованная», — сердито сказала Роза, направляясь к бару, чтобы разобрать почту, сложенную аккуратной стопкой. Поле и Анри одновременно опустились в широкие кресла. «Там на письменном столе у Макса гора бумаг, но мне не очень хочется в них рыться», — сказал Анри. «Возможно, Сезар мог бы нас просветить, но он ушел поиграть к другу». «Скажешь тоже. Сезар вряд ли знает, где лежат его собственные носки» развеселилась Роза. Поль глянул на часы. Он планировал немного проехаться перед собранием. Ему всегда очень нравилось просто кататься на машине без определенной цели. Это его расслабляло, особенно в такой момент. Уже почти месяц, как он делал вид, что ходит на работу. Если он еще задержится, то влипнет в пробки. «Это листок с логотипом коллежа. Я видел такой у Анны». «Вы позволите? Я пойду наверх и сам взгляну». «О, даю разрешение на все, что пожелаешь, дорогой мой Поль. Я здесь, чтобы приглядывать за детьми и собакой, а не изображать из себя секретаршу». «Так что, если тебе не трудно», — заявила Роза. Еще кофе?» — предложил Анри. «Брось, конечно, не трудно», — ответил Поль. «Я быстренько поднимусь». «Будь как дома», — добавил Анри, угощаясь печеньем, пока жена отвернулась. И когда Роза, знающая мелкие хитрости Анри, застукала его на месте преступления, обвинила в грехе обжорства и завела проповедь о холестерине и продолжительности жизни, Поль поспешил на лестницу. Он уже давно не бывал на втором этаже. Вспомнил, как в начале их дружбы они с Максом поднимались уложить девочек спать в комнате Лу, если вечеринка затягивалась. Он снова увидел себя на этих самых ступеньках засыпающей, тогда еще маленькой Анной, на руках. Хотя та протестовала, заверяя, что вовсе не спит и даже совсем не устала. Девочки теперь так вытянулись, уже больше метра шестидесяти. Теперь дочь не поносишь на руках, как раньше. С ума сойти. Как из-за внезапно нахлынувших воспоминаний начинаешь осознавать, насколько быстро проходит время. Иногда это бывает, когда задуваешь свечи на торте в свой день рождения но чаще все таки вспоминая какой-нибудь момент, почти всегда связанный с детьми. Как девочки могли так быстро вырасти? Как они сами, родители, могли так быстро постареть? Ему внезапно захотелось плюнуть на собрание собственников и сделать что-то непривычное. Это его отвлечет. «Может, сходить в киношку?» «Ты серьезно бедный мой, Поль? В киношку?» Ты решил совершить что-то спонтанное и не нашел ничего лучше киношки? Да уж, душой он не моложе, чем телом. Поль пошёл по коридору мимо ванной, комнаты Сезара, комнаты Лу, потом мимо туалета. Дальше — гостевая спальня, которую вообще-то следовало бы назвать комната Маноля. И, наконец, кабинет. Надо только сначала пройти по родительским апартаментам. Кровать заправлена, все на своих местах. У окна туалетный столик, и это кажется ему безумно чувственным. У Изабеллы нет туалетного столика, и, кстати, он затруднялся сказать, когда и где она наносит макияж. Его жена решила не закрашивать появляющиеся седые волосы, а он не осмеливался сказать ей, что ему это совсем не нравилось. Ему притило видеть, и это было сильнее него, что седины у Изабеллы больше, чем прежних светлых волос. Сам-то он вообще лысел, но это другое дело. На его взгляд, волосы — самый мощный символ женского начала. И Изабелла, выбрав их естественный вид, тем самым словно поставила крест на собственной женственности. Он не отрицал, что сам ни за что не согласился бы каждый месяц в обязательном порядке подкрашивать волосы. Но природа есть природа. С его точки зрения, женщина — настоящая женщина, желанная. Никогда бы не потерпела седых волос в 45 лет. Возможно, это брюзжание старого придурка, но таково его мнение. Покачивая головой, он обогнул кровать и направился в кабинет. А что будет дальше? Она станет разгуливать в трениках? Он невольно подошел к портрету Кьяры. Она всегда казалась ему чувственной и соблазнительной. Такая забавная и живая. Он чувствовал, что ей нравились его знаки внимания и много раз закидывал удочки, которые она упорно игнорировала. По крайней мере, до сих пор. Он хотел, чтобы она как можно дольше не знала о его увольнении. Не слишком сексуальная новость. И уволили, потому что он часто дотрагивался до других, потому что его шутки считали проявлением недопустимого сексизма. Какой, к черту сексизм? не просто сборище закомплексованных идиотов. Нет, он не спешил сообщать эту новость. А потому каждое утро отправлялся на работу. Видно будет, сколько он так продержится. В идеале надо бы найти тем временем другую должность. Но поскольку он ничего для этого не делал, такая возможность представлялась маловероятной. Ставни в кабинете Макса были закрыты. Он щелкнул выключателем, и тут же взорвалась лампочка в потолочном светильнике. Поль вздрогнул. С ним такого уже давно не случалось. Он кое-как собрал разлетевшиеся крошечные осколки. Надо не забыть предупредить Розу и Анри, чтобы они были осторожней. Стеллажи с папками, два чуть продавленных глубоких кресла, диван-кровать и письменный стол, поделенные на две части. Он без труда догадался, что прибранная зона принадлежала к Яре. С другой стороны царил сравнительный квардак. Записные книжки, билетики на метро, ресторанные счета. Как им удавалось примерять такие разные привычки? На их месте он бы поставил два разных стола или же комнату, где сейчас обосновался Маноль, сделал бы вторым кабинетом. Поля обошёл секретарь и уселся на стул с подлокотниками, выполнявший роль офисного кресла. На стороне Кьяры лежала стопка эскизов, наверняка набросков для будущей коллекции украшений. Какая все таки безумная история. Изменить жизнь, пойти учиться к какому-то ювелиру, получить дипломы заочно, вечером бежать на курсы, а день проводить в мастерской. Зато теперь ее украшения носят звезды. Он взял один из блокнотов, в котором красовались всякие завитки. Да, очень мило и совершенно изумительно. Поля аккуратно перекладывал листки, но не находил ничего существенного. На стороне Макса документы, казалось, сортировала детсадовская группа под ЛСД. Ну и бардак. Счета за прочистку дымохода, за ежемесячные услуги садовника, смета за пол с подогревом. И тут он увидел тоненькую красную папку с логотипом адвокатской конторы. Поль не услышал, как вернулся от соседей Сезар, как бабушка расспрашивала внука о необходимом для школы документе а потом отправила его наверх с поручением отыскать эту бумагу. Поль не уловил, как мальчик сказал, что видел такое, кажется, в ванной. Он не заметил, как сын друзей прошел через родительскую спальню и появился в кабинете. Нет, Поль отключился от всего окружающего, потому что то ли бестактность, то ли нездоровое любопытство побудило его раскрыть папку с надписью Мэттер Фрэнд» адвокат, специализирующийся на семейном праве. И когда оторопевший Поль поднял голову от документов, он обнаружил Сезара, который стоял за ним, и тоже это читал. Да, Сезар читал, как и он сам, несколькими секундами ранее, растянувшимися во времени секундами, первую страницу дела, озаглавленного «Проект развода в внесудебном порядке». Вдруг, осознав, что он не один и что вряд ли мог подобрать себе более неподходящую компанию, Поль судорожно сгрёб бумаги, попытавшись придать им первоначальный вид и положить на прежнее место. Наконец, с трудом сглотнув, он повернулся к молчавшему мальчику, который держал в руках с таким трудом найденный документ для выезда Лу. «Всё в порядке?» — попытался начать разговор Поль, не зная, что еще можно сказать, и сознавая, что он в принципе не психолог и уж тем более не детский. Цезарь пожал плечами, положил на стол листок с логотипом коллежа и подписями обоих родителей и поднял на поле чуть печальный взгляд. «Всё равно я уже давно что-то в этом роде подозревал». Не добавив больше ни слова, он взял мячик для сквоша, валявшийся среди отцовского бардака, развернулся и ушёл, оставив изумленного поля одного.